Анна порылась в бумагах на своем столе и, наконец, нашла то, что хотела, за компьютером PowerBook, стоящим слева от нее. Она подвинула к Розе лист бумаги с голубым заголовком «Дочери и сестры». «Вот, прочти и подпиши. По сути, тут сказано, что ты согласна платить 16 долларов в сутки за жилье и питание. Плата при необходимости может быть отсрочена. По-настоящему это даже не имеет юридической силы, просто письменное обещание». «Нас устроит, если ты сможешь заплатить сразу хотя бы половину, когда будешь уходить, по крайней мере, на некоторое время». «Я смогу», сказала Рози. «У меня еще остались кое-какие деньги. Не знаю, как мне благодарить вас за это, миссис Стивенсон. Для моих деловых партнеров я миссис, для тебя Анна», ответила та, глядя, как Рози царапает свое имя на листке внизу. «И тебе не стоит благодарить ни меня, ни Питера Слоуика». Это провидение привело тебя сюда. Провидение с большой буквы. Точь в точь, как в романе Чарльза Диккенса. Я действительно верю в него. Я видел слишком многих женщин, приползавших сюда совершенно разбитыми и уходивших здоровыми и веселыми, чтобы не верить. Питер – один из двух дюжин людей в городе, которые посылают мне женщин, нуждающихся в помощи. Но сила, толкнувшая тебя к нему, Рози, это было провидение. С большой буквы. «Верно». Анна глянула на подпись Рози, потом положила листок на полку, справа от себя, где Рози не сомневалась, он исчезнет в общем хаосе не позже, чем за сутки. «Ну», — сказала Анна, тоном человека, покончившего со скучными формальностями и теперь имеющего возможность перейти к тому, что ей действительно нравится. «Что ты умеешь делать?» «Делать?» — отозвалась Рози. Вдруг она снова ощутила дурноту. Она знала, что сейчас будет. «Да, делать. Что ты умеешь делать? Стенографировать, например». «Я...» — она сглотнула. Рози брала уроки стенографии первого и второго класса в средней школе обри и получила А по обоим, но сегодня не помнит смысла ни одного крючка или палочки. Она покачала головой. «Нет, стенографировать нет. Когда-то я умела, но теперь все забыла. Какая-нибудь другая секретарская работа? Она снова отрицательно покачала головой. Горячие иголки стали колоть ей глаза. Она резко моргнула, прогоняя бой. Суставы ее стиснутых пальцев побелели. «Канцелярская работа?» «Может быть, печатать на машинке?» «Нет». «Математика?» «Ведение счетов?» «Бухгалтерия?» Анна Стивенсон наткнулась среди вороха бумаг на карандаш, вытащила его и задумчиво дотронулась концом с ластиком до своих чистых белых зубов. «Можешь работать официанткой?» Розе ужасно хотелось сказать «да», но она представила себе огромные подносы, которые официантка вынуждена таскать целыми днями, а потом подумала о своей пояснице и почках. «Нет», – прошептала она. Она проигрывала сражение. Женщина по другую сторону письменного стола, вместе с маленькой комнатой, начала затуманиваться и расплываться в ее глазах. Во всяком случае не сейчас. Может быть, через месяц или два. Моя поясница, сейчас она не очень-то крепкая. Ох, как жалко это прозвучало. Когда Норман слышал нечто подобное по телеку, он цинично хохотал и говорил о кадиллаках, купленных на пособие, и миллионерах, пользующихся продуктовыми талонами. Однако Анна Стивенсон не выглядела особенно обеспокоенной. «Какие-то навыки у тебя есть, Рози? Ну, хоть какие-нибудь?» «Да», — сказала она, немного успокаиваясь. «Да, конечно. Я могу вытирать пыль, могу стелить постели, могу пылесосить мебель, могу готовить еду для двоих, стирать и гладить. И я могу держать удар. Это я умею». «Как вы думаете, в каком-нибудь местном гимнастическом зале набирают спарринг партнеров?» И тут она все-таки разревелась. Она плакала, закрыв лицо ладонями, как часто делала все годы замужества. Плакала и ждала, когда она скажет, чтобы она убиралась, что они займут свободную койку наверху кем-нибудь посмышленнее, а не такой неумеха и тупицей. Что-то уперлось в кисть ее левой руки. Она опустила руку и увидела коробку салфеток, которую Анна Стивенсон протягивала ей и... Невероятно, но при этом она улыбалась. «Не думаю, что тебе придется стать чем нибудь спаринг — сказала она. «Я полагаю, все у тебя образуется. Так почти всегда бывает. Кончай реветь, утри свои глазки». И когда Розе вытерла слезы, Анна рассказала ей про отель «Уайтстоун», с которым у дочерей и сестер наладились прочные и взаимовыгодные отношения. «Уайтстоун» принадлежал корпорации, в правлении которой когда-то заседал богатый отец Анны, и многим женщинам нравилось работать там за оплату. Анна объявила Розе, что она сможет выполнять лишь ту работу, которую позволит ей поясница, а если ее общее физическое состояние не начнет улучшаться через три недели, ее положат в больницу на обследование. «Кроме того, ты будешь работать в паре с женщиной, которая хорошо знает твою работу. Это одна из моих помощниц, живущих здесь постоянно. Она научит тебя и будет нести за тебя ответственность. Если ты что-нибудь украдешь, неприятности будут у нее, а не у тебя» но ты ведь не воровка, правда? Розе отрицательно помотала головой. Я взяла только кредитку моего мужа, и все. И я воспользовалась ею лишь один раз, чтобы уехать. Будешь работать в Уайтстоуне. Пока не найдешь что-нибудь получше, в чем я почти не сомневаюсь. Помни о провидении. С большой буквы. Да, пока ты будешь в Уайтстоуне, мы просим лишь, чтобы ты работала старательно. «Хотя бы для того, чтобы сохранить рабочее место для тех женщин, которые придут после тебя. Понимаешь меня?» Рози кивнула. «Чтобы не испортить нашу репутацию». «Не испортить репутацию для следующей. Именно так». «Хорошо, что ты пришла сюда, Розе МакКлендон». Анна встала и протянула ей обе руки. Жест, выражающий одновременно доброжелательность и покровительство. То, что Рози уже успела уловить в ней раньше. Рози поколебалась, потом встала и взяла протянутые ей руки в свои. Их пальцы соединились над завалом бумаг на столе. «Я должна сказать тебе еще три вещи», — произнесла Анна. «Они важны, поэтому я хочу, чтобы ты выслушал меня внимательно. Ты готова?» «Да», — сказала Рози. Она была заворожена ясным взглядом голубых глаз Анны Стивенсон. «Первое. То, что ты взяла кредитку, не превращает тебя в воровку». Эти деньги принадлежат тебе так же, как и ему. Второе. Нет ничего незаконного в том, что ты берешь свою девичью фамилию. Она будет твоей на всю жизнь. Третье. Ты будешь свободна, если захочешь». Она помолчала, глядя на Розе чудесными голубыми глазами поверх их соединенных рук. «Ты понимаешь меня? Ты можешь быть свободна, в частности от своего бывшего мужа, если захочешь» свободна от его рук, свободна от его мыслей, свободна от него самого. Ты хочешь этого? Хочешь быть свободной?» «Да», – тихо, дрогнувшим голосом сказала Рози. «Я хочу этого больше всего на свете». Анна Стивенсон наклонилась через стол и поцеловала Рози в щеку. Одновременно она сжала ее ладони. «Тогда ты пришла куда надо. Добро пожаловать домой, дорогая».